который ищет тело Гарольда на поле битвы при Гастингсе? Почему бы и нет? Однако драма с таким поэтическим названием может быть написана только в стихах, и мы заранее содрогаемся. Направляясь к океану из Нанта, он едет в Пембёв. Конечно, он никогда не видел моря, но вполне возможно, что любознательность его смутно смешивается с желанием вернуться к собственным корням в Сан-Доминго, частично преобразованное в Гаити. Доминиканская же республика будет образована лишь в 1843 году. В Пембефе он обедает на бассейном дворе. За соседним столиком скорбная красавица, Супруг, которая между тем проявляет о ней заботу истинного, любовник? Может быть, здесь сюжет новой драмы? Навряд ли. На самом деле, это новобрачный, он, землевладелец, в Гавадылупе приехал за женой во Францию, чтобы отвезти ее на Антильские острова, на борту Полины, весьма элегантного трехмачтового торгового судна. Она носит то имя, что и корабль, и грустит от того, что увидит свою семью не раньше, чем через три года. Александру приходит рыцарская мысль. Прийти проводить супружескую пару на следующий день и предложить свои услуги для исполнения последних поручений. Можно предположить, что он не был бы столь услужлив, если бы женщина не была столь красива. Александр никогда не путешествует без ружья. Всю вторую половину дня он находится на чаек и страшно удивлен, что ему, отличному стрелку, ни разу не удается попасть в цель. Какой-то прохожий объясняет ему, что на берегу моря расстояние измеряется не так, как в лесу, и следует стрелять не раньше, чем отчетливо увидел глаз птицы. Так оно и есть Но поскольку за истину всегда кому-то что-то приходится платить, то познанию мною этой истины стоило жизни трем-четырем чайкам. Полина стоит на якоре между Пембёфом и Сен-Нозером. Утром Александр наносит визит на корабль. Естественно, капитан проникается к нему дружеским чувством и предлагает отправиться вместе до Гваделупы. Александр благодарит, Может быть, в другой раз. Появляется молодая пара. Галантный Александр подает руку прекрасной Полине, чтобы помочь ей подняться на палубу. Она узнает его и тоже надеется, что он поедет вместе с ними. Ему страшно жаль ее разочаровать. Она передает ему письмо для матери, и он уже готов покинуть судно. Но капитан как будто и впрямь им увлечен и оставляет его на обед, пообещав, что по выходе в открытое море он сможет вернуться вместе с лоцманом. Вот уже обогнули Сен-Назер, вода изменила цвет из желтой сделалась зеленоватой. Сильная зыбь, и Александру кажется, будто навсегда отбывает к берегам Карибского моря. Слева остров Нормутье, слева Бель-Иль, остров Фуке, который позднее даст свое имя героине одной из моих комедий. А еще позднее станет местом развязки трилогии о мушкетерах и даст моему бедному другу Портосу приют для достойного погребения. Александр копит места лица мушкетеров. Он обещает красавице Полине, что она ее именем один из ближайших своих романов и меньше чем через 10 лет сдержит слово. Капитан лег дрейф, лоцман спускается в свою лодку. Александр глядит на болтающуюся веревочную лестницу, по которой надо спускаться. Был момент, когда у меня возникло желание не высаживаться до самой Гваделупы. Горячее прощание, с сожалением он расстается с Полиной. Мы и единого дня не провели никогда с этой женщиной. Еще утром были совершенно чужими друг для друга. Познакомились лишь в момент отплытия.